Глава одиннадцатая. Московские атаманы, хлопок и прочие дела. Итак, в руках у сыщиков оказалось два главаря. Савоське за его подвиги виселице было не избежать. Он это знал и вряд ли стал бы говорить. Терять ему нечего. Более перспективным выглядел допрос Пшивкина. Тому светила каторга. Значит, открывались возможности для сделки. И коллежский советник отправился в малые каменщики. Атаман чуть ли не обрадовался сыщику. — Здравствуй, желаю, ваше Что такой веселый? «Э, так живой же! Могли шлепнуть по рейте, как других. Они шлепнули. спасибочки! — И петли не ждёшь! Иван сразу посерел. — А что, разве полагается? Или стращаете? — Вроде каторгу видать, а веселицу пока нет. — Ух! Я тут выбирал между тобой и Совойской, начал разговор сыщик. — Кого первым допрашивать? И выбрал тебя. Шевкин слушал, глядя из-под лоби. «Савойске мне нечего предложить, разве что какое мыло дать, когда начнут веревку мылить, хвойную или дегтярное. Он же оконченный, закрывал свои дела, не по делу. Вот с тобой другой разговор. Я не прокурор, но много уже народу отправил в рудники. Тебе светит от пятнадцати лет до бессрочной, как суд решит. Но есть выбор». — Копорником предлагаете стать. — Копорник-доносчик. — усмехнулся бандит. — Не пойдет я... — Коллежский советник сделал жест рукой. — Молчи и слушай. — Каторга теперь разная бывает. Можно ехать в Сибирь, строить железную дорогу. А можно в Централе отсидеться. Слыхал про такие? — Говорили что-то. — Да не помню толком. — пробормотал арестант. — Сахалин теперь у японцев... Каторка там закрылась. А вас, Аглоедов меньше не становится. Правительство решило выстроить в европейской части страны центральные каторжные тюрьмы. Их будет всего восемь. Работы идут полным ходом. Пока ты под следствием, глядишь уже и подготовит тебе местечко. Могут в Шлиссербурге. Шевкин машинально поежился. А могут и тут, в Москве, если я этого захочу. «Неужто в самой Москве?» — поразился арестант. В бутырках отделили половину площадей. Камеры уже отремонтировали, я заходил, смотрел, красота. После обеда на два часа койки будут опускать для отдыха. Санатория, а не каземат. И главное, каторжных работ в Первопрестольной не предусмотрено. Нету тут ни рудников свинцовых, ни туннельного строительства. Станешь в картишке дуться с утра до вечера, Да шпанкой помыкать. Ну что, интересно? Сомнительно. А что я за такое счастье должен буду сделать? Выдать Тугарина змею. Шивкин нахмурился. Да разве так можно? Он Иван? и Я Иван. Нолыков не стал церемониться. Он прищурился, поглядел на бандита, как на пропащего, и протянул. Не хочешь? Сам себя спасти не хочешь? — На измену не пойду, — упрямо ответил Вшивкин. — Ну, как знаешь, в Шлиссербургской каторжной тюрьме есть корпус, который называется «Зверинец». Там в камерах даже окон нет. — Выбирай, туда тебя законопатить или желаешь костыли на сибирской чугунке забивать? Бандит мрачно молчал. — Ах так? Пошел к псам. Без тебя поймаю змеюку. Сыщик поднялся, открыл дверь и крикнул. — Конвой! Увести дурака! Погодите, ваше высокоблагородие, воскликнул арестант. Я согласный. Алексей Николаевич снова сел. Но. Ну, обещайте, что нашего разговора никому не перескажете, и на бумаге ничего не останется. Это можно, сказал Выков, отодвигая протокол допроса. Только где змей живет, никому неизвестно. — известно. Да чем же ты мне тогда? Я ни дочку дам. Всего-то. Рассердился коллежский советник. Схитрить решил. Это тебе дорого обойдется. Шевкин выдохнул и сказал жалким голосом. Не хитрю я. Про тугарина змея никто вам не скажет больше меня. Потому он хитрый. Алексей Николаевич некоторое время разглядывал бандита, словно решал, отправить его в камеру или еще послушать. Потом милостиво хлопнул ладонью по столу. Говори. Тугаринов, ваше высокобогородие? Живет по трем паспортам. Случись нужда, и четвертый достанет. Облава его не найти. Приметы он изменил, но оставил себе привычку. — Какую? — оживился сыщик. — Не привычку даже, а слабину. Баба у него была еще до каторги, до побега. Ребятенка ему родила. Сын уродился хилый, ноги не ходят, в коляске мать его катает. Уж около десяти годов ему. Так то парнишка сообразительный, книжки читает, парсун рисует, на богомаза мечтает выучиться. Как фамилия бабы, где она живет? Шивкин развел руками. Того не знаю. Ну, все, ниточка. Много ли в Москве таких паралитиков? И тогаринов к ним ходит, как к семье. Ходит, мальчонку не бросает. Деньгами помогает И вообще отношения там. У нас в блатных так не принято. — Чудно, вашего высокобородие. Он был уже Иван, когда я только в шпанку записался. Авторитетный человек, каторгой заправлял. А вот видишь, отношения. — Хорошо. Как ниточка годится. Поищем паралитика десяти годов. Валяй дальше про авторитетного человека. Это правда, что он много о железных дорогах знает? — Правда. Куда какой товар нагрузили, какой бурт сложили — когда вывозить станут все до подлинной ему известно. Он тебе наводку давал? Ага, брал пятую часть, но это устояло. Ведь змей еще и караульщиков подговаривал, и соскны их отводил. Каким образом? Бандит развел руками. Мне не докладывал, Думается, делился с кем надо, и смотрели потому на мои дела сквозь пальцы. Два года лафа отлилась, чую я что пора завязывать, да жадность подвела. — А правда, ваше высокоблагородие, что вам сам царь приказал порядок на чугунки навести? — Нет, неправда. Столыпин меня сюда послал. — Давно пора было, — убежденно заявил Таман. А то страх потеряли. Я Но лыков его перебил. — Откуда ты про бабу с мальчишкой узнал? — Он тебе рассказал. — Что вы? Такой у нас не ней. Товарищ у меня был, Вася, упаси Господь, налетчик в Он с Тугариновым по одному делу шел, по железнодорожному, еще в том веке было. Вот он видал, как баба к нему на свидание приходила. А потом, когда змей с Сахалина бежал и в Москву вернулся, она была уже с ребятенком. Вася и жилье подыскал, куда семья переехала. — Вот как? — заинтересовался коллежский советник. — По какому адресу жилье? — Не знаю. Ей-богу, не сказал мне Вася. А я и не любопытствовал. — Где сейчас твой, упаси Господь? — Там. Бандит ткнул пальцем в потолок. Зарезали на Петровках. А Остов в печке сожгли на газовом заводе. Слав не поделили и зарезали. — Ладно. — А что, Тугарин змей про все дороги знает или только про ту, на которой ты хищничал? — — Ефим Вавилович, мужчина серьезный, — уважительно произнес атаман. — Про Рязанско-Уральскую чугунку досконально. — Про другие не скажу. — Ты сам выбирал, что пограбить, или он указывал? — Самое ценное, конечно, он указывал. Но когда мы заходили, заодно что-нибудь еще прихватывали. Однажды только обмешурились. Взяли сорок мешков сахарного песку, а Тугаринов, как узнал, очень рассердился. — — Запомните, — говорит Ифроды, что песок брать нельзя, и велел обратно отнести. — И что? — Отнесли. Следующей же ночью на прежнее место положили. — А не помнишь, чьей фабрикации был песок? — Бродского. — Это была любопытная деталь. Почему сахарный песок попал под запрет для воров? Шевкен не сумел это объяснить. Он сам не знал причины. Сахарова банда грабила и кусковой рафинат а песок нельзя. Следовало понять, почему. Возможно, тут еще одна ниточка. Под конец беседы Лыков выложил на стол сигналитические фотокарточки Тугаринова, взятые им с полицейской картотеки. Вот смотри, одна в фас, другая в правый профиль. Как полагается, узнаешь? Как же, Ефим Вавилович, только он сейчас старше. — Ты сказал, змей внешность изменил. Что именно? Покажи на карточках. У усы и бороду он теперь носит. Купеческого вида борода, густая и с проседью. Я когда в первый раз увидал, не узнал, как ты от него наводку получал и как отдавал потом его долю. Бандит смешно наморщил лоб, честно старался услужить сыщику. — Так раза два-три лично общался а остальные разы через барыгу Хапиловского, Луку Морева. — А куда краденое сбывал? — По-всякому было. Когда тому же Морево, когда член его, а однажды пятьдесят ящиков чаю отдал Оське Стволову, Ренболтовскому, Сапожнику. Напиши в камере всех барыг, с которыми я имел дело. — Слушаюсь. — Последний вопрос, и пойдешь отдыхать. — Скажи мне... Что за человек, Тугаринов? — Да в каком смысле, ваше высокого Он, главное, заправил железнодорожных краш по уму, по характеру. Похож змей на организатора всего этого предприятия. Это снова наморщил лоб. — Ну, вы спросили. Я откуда вы знаю? — Скажи собственное мнение. Шивкин стал рассуждать слух. — Волей Ефима Вавилова еще не занимать. — На троих хватит. Он, знаете, как с Сахалина сбежал? Там, в самом узком месте пролива, море зимой замерзает, и можно по льду на материк перейти. — Знаю. Семь верст всего от одного берега до другого. — Точно так. И власти потому и уставляют пост. Солдат. Двадцать с ружьями. Тугаринов. Собрал в ватагу из таких же беглых. Они на этот пост напали ночью и вырвали подчистую. Потом за ними гнались до самого Николаевска. Всех поймали, кроме одного змея. Тот схоронился в стланнике, четыре дня таился, не пил, не ел, но жду лежа справлял. Солдаты сильно озлились, если бы нашли, прикололи бы штыками на месте. Чуть не по голове уходили, а он все лежал, дышал через раз. И как же спасся? Да на счастье Фимовилча война с японцем началась, и всем стало не до него. — Это тебе кто рассказал? Он сам? — Нет. — Вася, покойник, он много мне историй про Тугарина сообщил, вожал его шибко. Я-то с ним вместе не сидел, из одной плошки баланду не хлебал. — И какой ты делаешь вывод? — спросил в лоб коллежский советник. — Такой, что может, Ифим Вавилович, быть в том деле на большим, ответил бандит. — Деловики его высоко ставят башка, и воля при нем, а в нашем деле воля нужна больше головы. Я тут одного налетчика допрашивал из банды Хотьковского. Молодой парень, но уже пропащий. Он считает тугарина змея выше обычных Иванов, будто бы тот даже Иван Иванович. Что ты на это скажешь? Шепкин развел руками. Иван Иванович и давно уж нет. Измельчал народ. В Москве нас всегда было много, самый подходящий город. Таких, как я, обычных Иванов, человек до. Тридцати наберется, может, и больше. И Ефим Вавилович из нас самый уважаемый. Это правда. Он два года обирал чугунку, как хотел. Много добра мы оттуда утащили, некоторые озолотились, и лишь сейчас у вас руки дошли порядок навести. Большая задумка денежная. Показывает калибр Тугарина змеи, соглашусь. Но ведь все при нем состояли. И я, и Савоська, и Зебря, и Пашка Кайн, и Ходьковский, и Хрипата. но. Лыков насторожился, неужели он сейчас услышит что-то важное. Но ходили слухи, что напарник есть у змея, который ему в железнодорожном деле помогает, может, даже и командует. Тугарином командует? Так точно, а кличка ему князь. Сыщик вцепился в атамана, но ничего больше про загадочного напарника выяснить не смог. Он вернул в Шивкина в камеру. Тот еще раз попросил держать его признание в тайне ото всех. Иначе могут и прирезать. Поскольку сведения о личной жизни Тугарина Иван узнал от покойного приятеля, вычислить его как источник было невозможно. Алексей Николаевич забрал все бумаги, которые отыскались в Лукоморье. История с сахарным песком его очень заинтересовала. В России была сильная сахарная промышленность. И не только на юге. В самой первопрестольной имелось три завода: Гепнера в Хомовниках. Даниловский за трехпрудной заставой и Московский на Серебрянической набережной. Южные сахарные магнаты Терещенко, Харитоненко слыли едва ли не самыми богатыми людьми в стране, но все они специализировались именно на сахаре. А королем песка считался Лев Бродский. Другие его тоже фабриковали, но скорее как побочный продукт, а у Бродского песок был основным. После смерти своего брата Лазаря он стал председателем правления Александровского общества сахарных заводов, крупнейшего производителя в России. Почему именно его товар было велено не трогать бандитам? Самое простое объяснение, что Бродский откупается. В полицию не обратился, а щел за лучшее платить. Тогда он не признается сыщику в этой сделке, даже если приехать в Киев и спросить его в лоб. И как узнать правду? Лыкова связывала с Киевом неприятная история. Последний год прошлого века он дознавал там одно дело и едва не погиб. Причем от рук своих коллег-полицейских, которые в сговоре с бандитами творили в городе страшные вещи. Слушай книгу касьянов Год. Сыщику пришлось бежать из Киева под охраной армии. Тогда, в ходе дознания, он познакомился с другим богатейшим киевским предпринимателем Марголином. Альсей Николаевич оказал ему услугу, открыв миллионщику мехинации банкира Меринга с его собственностью. Вдруг Марголин об этом помнит, если приехать в Киев и упросить его вывести Бродского на откровенный разговор. А вось сыщик-бандит Асланов уже забыл про свои угрозы и не захочет убивать Лыкова. Алексей Николаевич обдумал эту идею и разбирал бумаги. Оказалось, что на черной бирже скопилось товаров на полмиллиона рублей. Чего там только не было. Например, три ящика телеграфных изоляторов работы Петербургского фарфорового завода братьев Корниловых. А еще медь в штыках и электролитическая большое количество хлопка, шелка сердца, дорогих юфтевых кош, горы мануфактуры, мыло и эмулированная посуда. Нашли даже цибики с персидскими коконовыми отбросами. Коконовые отбросы, наружные спутанные слои нитей с коконов-шелкопрядов или не размотавшиеся остатки этих коконов, а также верхи и оболочка, подвергались специальной обработке, после чего перерабатывали предельный шелк. Стояли несколько бочек дешевой красной икры, подкрашенной черной краской. Это было новое для Москвы мошенничество. Кетовую икру покупали по цене 30 копеек за фунт, красили под зернистую, и продавали уже по рублю 80 копеек. Особняком хранился алкоголь. Рядом с вином собственных садов имения Артек сыновей Первушина нашли огромное количество водки. Причем на обратной стороне этикета отсутствовала печать с номером казенного винного склада, с которого был отпущен товар. Получалось, что водку расхищали прямо оттуда, и она каким-то неведомым путем попадала в Лукоморье. Особо заинтересовали колесского советника многочисленные бланки и штемпели, обнаруженные в бухгалтерии. Он вызвал по очереди трех арестованных толстячков. Ребята оказались прожженные на испуг, не брались и никого не выдали. Пришлось Лыкову разбираться самому. Он изучил штемпели и выяснил, что больше всего было представлено транспортных контор. Восточное общество товарных складов и транспортирование товаров с выдачей суд из за Покровской заставы в деревне Хохловка. Сыщик поехал туда, показал директору-распорядителю якобы его собственные печати. Бедняга сначала опешил, а потом стал кричать. «Вот теперь я понимаю, откуда все эти неустойки!» Оказалось, что под именем его фирмы какие-то мошенники уже давно перевозят грузы, а счета с железной дороги приходят ему. То же самое вскрылось в Российском обществе страхования и транспортирования кладей. Российском обществе транспорта, Упейсица, Длугача, Кухтерина с сыновьями, Самоделкина и других грузоотправителей. Вторыми по числу подделок шли бланки и штемпели торговцев хлопком. Здесь обнаружилась другая картина. В распоряжении сыщика оказалось полдюжины черновиков. Продавцы все как один просили у банков железных дорог и предельных мануфактур за некоторое товарищество «Оборот». Или нужно было отправить его груз за счет просителя, или тот выступал перед банком-поручителем. Все это сильно смахивало на мошенничество. Оборот, судя по адресу на бланке, располагался на Никольской улице. Алексей Николаевич послал туда Гривцова. Тот выяснил, что контора съехала три дня назад неизвестно куда, а солидное было предприятие. Целый год там кипела жизнь. Курьеры, доверенные, стряпчие, комиссионеры так и ломились в дверь. Лыков задумался. Поставщики хлопка были серьезные. Особенно выделялись товарищество для торговли и промышленности в Персии и Средней Азии, а также Московское торгово-промышленное товарищество. Куда пойти за справкой? Он посоветовался со Стефановым. Тот рекомендовал третий вариант — обратиться к Варенцову. Николай Александрович один из лучших специалистов по Туркестану и при этом человек безукоризненно порядочный. Он 20 лет прослужил в московском товариществе и лишь недавно перешел в промышленность, возглавив большую Кинешемскую мануфактуру. Про закупку хлопка этот человек знал все, а уйдя из торговых операций он сделался более объективным. Коллежский советник телефонировал мануфактористу. Тот, как услышал фамилию звонящего, сразу согласился на встречу. Они увиделись в здании Московского торгового банка на углу Ильинки и Южкова переулка. Боренцов пояснил. «Банк создал мой тесть, советник Найденов, и он же учредил при банке товарищество для торговли со Средней Азией. Я много времени провел здесь, когда закупал хлопок и каракуль. Тогда Туркестан был... — Терра инкогнито для московских купцов. — Пришлось поездить, да. Мой кабинет был на втором этаже. Перейдя в заводчики, вы сохранили знакомство в торгово-закупочном деле? — уточнил на всякий случай сыщик. — Разумеется, без них нельзя. Так что вас интересует, поставки в Москву хлопка? — Да. Много ли его доходит до вас, промышленников, нечестными путями? Воренцов усмехнулся. Вас направили сюда, чтобы вы прекратили кражи на Московском железнодорожном узле, верно? Это так. Сам государь послал. Теперь усмехнулся колешки советник. Второй раз слышит такой вопрос. Первым его задал атаман бандитской шайки, что сидит сейчас в тюрьме. Отвечу вам тоже, что ему нет, меня послал премьер-министр. Ну хоть так, в сердцах сказал промышленник. А то ведь жутко смотреть, что творится. «Расскажите подробнее, — попросил Лыков, — что именно творится?» Николай Александрович начал излагать. «Видите ли, я двадцать лет возил сюда хлопковое волокно, и на ощупь могу определить, чей где товар. Он очень различается у разных поставщиков, в первую очередь чистотой. Что, пачкается в пути? Нет же, чистотой самого волокна». Ведь там орешки, окатыши, частицы, коробочки. Приходится обрабатывать его на специальных хлопкоочистительных фабриках. Когда я служил в Московском торгово-промышленном товариществе, мы создали в Туркестане шесть таких фабрик и вывозили сюда самый чистый хлопок. У торгового дома «Брежнев и Фамин две таких фабрики, но качество очистки низкое. У Мерзе Альсанова сырье перебирают вручную, тамошние поденщики, и получается еще хуже. У Руперти три фабрики, и качество почти как у нас, а у братьев Тер Микертичевых вровень с нами. — Зачем вы мне это рассказываете? — Затем, что это было раньше, — пояснил Варенцов. — Теперь я промышленник и сам закупаю сырье у торговых домов, но еще не забыл прежние навыки и могу по-прежнему отличить волокно московского товарищества от персидско-среднеазиатского или от того же Руперти. А покупаю я его у нового агента на рынке — товарищества Оборот. Там на треть дешевле, вот и приходится иметь дело с ним. — С Оборотом что-то не так? — Они продают не свой хлопок! — почти выкрикнул Варенцов. — Не свой, я же вижу! — А чей? В прошлом месяце это было волокно Шишко и Ваганова. До этого привезли от братьев Тер Микертичевых, а еще раньше братьев Туманьянц и товарищество для торговли и промышленности в Персии и Средней Арсии. Но по бумагам владелец товара именно оборот. Да. Николай Александрович, ответьте честно на мой вопрос. Вы наверняка встречались с директорами оборота. Спросили, откуда у них чужой хлопок? Варенцов смутился. — Да, я знаком с директором-распорядителем Лавойским и директором по комиссионной торговле Хлопком и Шелком Кашеваровым. — И? — Много раз хотел спросить, но так и не решился, — сознался умновок Почему? — Сам не знаю. Не то чтобы боюсь, хотя ясно же, что тут не посредничество, а воровство в огромных размерах. И потом роль моя переменилась. Я теперь промышленник, а не торговец. Чем дешевле сырье, тем не выгоднее, что отказаться иметь дело с оборотом и покупать у законных владельцев намного дороже. Помилуйте, мои же пайщики меня на вилы подымут. А поляки? Вся лодь второй год работает на воровном сырье. Кенешемская мануфактура не сможет с ними конкурировать, если станет играть в честность. Цены на бирже упали. Представляете масштаб хищений? Жулики обрушили биржевые цены больше, чем на рубль. В прошлом году... Ферганский хлопок стоил 14 рублей 68 копеек за пуд, а в этом уже 13 рублей 54 копейки. Каково? Почти на 8% упала цена. А как же настоящие владельцы хлопка? — задал резонный вопрос сыщик. Им залезли в карман и уже долго там шарят. Они-то почему молчат? Все эти Руперти, Никитичевы, Шишко. И писали, и ходили, до да, бестолку. Куда ходили? Здесь, в Москве, Кринботу и Моисейнка, а в Петербурге к министру путей сообщения Шаофусу. Ну вот, правительство наконец-то отреагировало, прислало меня, напомнил собеседник Улыков. Приняты энергичные меры, кражи на дорогах Московского узла почти полностью прекращены, а вооруженные ограбления совсем исчезли. Воронцов посмотрел на сыщика, как на Малахольного и сказал, — Я вижу, вы меня не поняли. — Что именно я не понял? Ну как же, чтобы уронить биржевые цены на хлопок, нужно красть не типами, а вагонами. Возможно, даже и целыми поездами. В комнате повисло молчание. Алексей Николаевич обдумывал услышанное. Неужели он ошибся? Нет, не может быть. Огромные обороты хищения скрыты с его участием. За сидят под стражей, над ними готовится суд. Все рапортуют, что кражи прекратились. — Николай Александрович, — Питерец решил проверить одну мысль, — я тут выяснил, что кражи сахара происходили избирательно. Например, бандитам запретили воровать песок производства Александровского общества сахарных заводов. Кто запретил, — удивился мануфактурист. — Мы это сейчас выясняем. Похоже, что есть некий руководящий центр, который управлял бандами, как маэстро дирижирует оркестром. Александровские заводы — это те, где хозяин Бродский? Да, я допускаю, что они откупаются, поэтому их и не щиплют, — продолжил Выков. И вот вопрос к вам. А в хлопковой торговле есть такие неприкасаемые? Поставщики сырья, которые вы покупаете именно у них? И оно не вводится у загадочного товарищества, неведомо откуда взявшегося. Боренцов ответил сразу же: Странно, что это не пришло мне в голову раньше. Значит, есть такие? Есть, Алексей Николаевич. Теперь я вижу, что, пожалуй, это единственное правдоподобное объяснение. В Москве, среди прочих хлопковых торговцев, имеется фирма наследников Ивана Треумова. Вот их товар. — Я никогда не получал от Вовойского с Кашеваровым. То есть они торгуют своим товаром от собственного имени. — Да, и в обороте его нет, — Лыков воскликнул. — Но тогда ребята должны разориться. У других, а именно у оборота, сырье дешевле. — Пока еще никто из поставщиков хлопка по миру не пошел, — возразил Варенцов. — Вы опять не понимаете масштаб. Только в одной московской губернии 42 мануфактуры. Им сырья нужно, видимо-невидимо. Никто не может закрыть всю потребность рынка в одиночку. Поэтому мы купим сначала у того, у кого дешевле, а затем доберем у остальных. Москва потребляет в год более 7 миллионов пудов ферганского хлопка. Спроса хватит на всех. И наследники Триумова останутся в выгоде? Конечно. Они упустят час выручки, поскольку их цена выше, но когда кончится дешевый волокно, у них тоже все склады подчистят, ни кипы не оставят, и у других обворованных тоже. Они еще и поэтому не сильно нервничают. Баренцов кивнул. Хлопковое дело огромное, ведь есть еще американское сырье, и такие объемы позволяют терпеть. Ну, нагрели Альфреда Александровича Руперти на сто тысяч. Неприятно, конечно, однако не смертельно. Но вы настаиваете, что волокно крадут вагонами. Мы схватили крючников, которые именно вагоны и расхищали на товарных станциях. Каждую ночь громили без устали. В подвалах магазина Любавского найдено 400 кип хлопка без документов. Варенцов хмыкнул. — Ну и что? Вы хоть знаете, сколько пудов в кипе хлопка? — Восемь. — Ваш Любавский упер на 3200 пудов. Моя фабрика переработает это количество за три дня. А сколько в год потребляют волокна русские промышленники в целом? Только Ферганского более 21 миллиона пудов. У глаза полезли на лоб. — Николай Александрович, сколько же его надо украсть, чтобы понизить биржевую цену на восемь процентов? — Ай, я вам что говорю, — обрадовался мануфактурщик. Какие еще крючники? Тут милейшие другие люди банкуют. Не вашим Любавским чита, а иного масштаба. Коллежский советник поблагодарил консультанта и ушел сильно озадаченный. Из сыскной полиции он телефонировал фон Мекку и спросил. — Николай Карлович, а можно украсть целый вагон груза или того больше поезд? — Что за ерунду вы спрашиваете? — расседился магнат. — Вагоны, как и правяки, — главный капитал железных дорог. Мы на них деньги зарабатываем. Пропажа вагона — чрезвычайное происшествие. Его ищут всем миром. Да и вообще, как он может пропасть? Его нагрузили и прицепили к поезду. У оберкондуктора оригинал накладной. Там указано все, даже время подачи вагона под нагрузку и время возвращения назад на станцию отправления. На станции назначения груз принимает получатель с дубликатом той же накладной. Опять ставит штемпели с датой выгрузки. Все, вагон пустой. Это отмечается сразу в двух станционных книгах книги прибытия и книги подачи вагонов. — А что дальше с ним происходит? — Идет под новую нагрузку. За простой кому-то придется платить. — Но ведь вагонов тысячи, — попытался спорить сыщик. — Они едут в разные концы страны, и к вам каждый отдельно взятый вагон может не возвращаться месяцами. Как же вы его отследите? — По телеграфу, по накладным и по станционным книгам. — Это реально? — Я же вам рассказывал как на железных дорогах налажен учет. У оберкондуктора записаны все едущие ценности. На каждой станции он, согласно раздаточной ведомости, делает выгрузку. Факт выгрузки отмечается в той же ведомости за подписью грузополучателя. Если отметки нет, то бухгалтерия сразу поднимет тревогу. Оберкондуктор просто не сдаст ведомость товарному кассиру, тот ее не примет. А если бухгалтерия или кассир проморгают факт пропажи груза. Тогда его заметит ревизия. Все дороги держат в штате не только грамотных бухгалтеров, но и ревизоров. А еще есть министерство со своими инспекторами. Потом повторюсь. Вагоны на дороге на весь золото. Их вечно не хватает. Пропажа даже одного из них влечет за собой служебное расследование. Мы следим за каждым. Нагрузка, выгрузка, пробег, оборачиваемость. А вы говорите поезд. Ребячески лепет. Несколько успокоенный Алексей Николаевич сообщил свои открытия воеводину и Стефанову. Есть ниточка, которая может вывести на Тугарина змея. У него, оказывается, в Москве проживает семья. Пусть невенчанная, но жена и при ней сын, которого приходится возить в коляске. Сын любит рисовать, хочет стать богомазом. Приметы достаточные, чтобы найти этих людей в миллионном городе». Воеводин согласился и дал команду МСП начать поиски женщины из змееныша. Далее Лыков сообщил о разговоре с Варенцовым. Тот преувеличивает размер хищения хлопка, но подтверждает, что им торгует хитрое товарищество «Оборот». Хорошо бы проверить его бухгалтерию, да вот беда. Контора с Никольской съехала. Зато есть фирма наследников. И А. Треумова, чей хлопок почему-то не воруют. Может, их спросить в лоб? Пусть объяснят причину. Стефанов высказал сомнение. Если торговцы откупаются, вряд ли они сообщат об этом полиции. Только спугнем тех, кому они платят. Лучше действовать негласно. Тот же Кривцов — большой специалист по мошенничествам. Пусть он и поищет концы. Так и решили. Вызвали Гривцова, дали ему поручение. Надиратель спросил, — А что надо-то? — Хорошо бы мне полистать их расходные книги, — пояснил Алексей Николаевич. — Книги, их мы... Ну, попробуем. Закончив с первоочередными делами, Лыков поехал в Неаполь. Он вышел на Садовом кольце, решив немного прогуляться. Был четвертый час, на город надвигались декабрьские сумерки. Сыщик подходил к дверям гостиницы, когда заметил у входа пролетку с поднятым верхом. Вдруг оттуда высунулся человек, в руке у него был револьвер. Альсей Николаевич рыбкой нырнул в сторону и покатился по мостовой. Бах, бах, бах! Он переваливался с боку на бок, охая и холодяя страха. Дворник почистил снег основательно, и пули высекали из-за индевелых булыжников искры. Черт, когда же у него кончатся патроны? Бах, бах! Вот кольнуло в руку. Вот по спине потекла теплая струйка крови, а все стрелял и стрелял. Наконец щелкнул боек в пустом барабане. Раздался крик «Гони!» и экипаж умчался прочь. Питерец с трудом сел, потрогал руку. Кажется, вскользь. Голова гудела, словно там играл орган. Баканыли, ныли, локоть, но в целом он легко отделался. Подбежали прохожие, помогли подняться и повели пострадавшего в номера. Быстро явился доктор, что держал врачебный кабинет напротив. Он осмотрел сыщика, смазал чуть не всего йодом и прописал двухдневный покой. Сказал весело. — Считайте, заново родились. Четыре дырки в платье и ни одной в теле, только царапины. безумчик. где так ловко кувыркаться научились? Я случайно в этот момент смотрел в окно и все видел. Стрелок никак не мог попасть, хоть из пяти шагов. — Жить очень хотелось, — пояснил Лыков. Через полчаса в номер набились Стефанов, Запасов, Воеводин и даже следователь Бухман. Все кричали, что надо переехать в здание градоначальства, приставить к сыщику охрану, телеграфировать Столыпину и так далее. Голова разболелась еще сильнее, и Арсений Николаевич попросил гостей уйти. К нему все-таки приставили вахмистра Деремедведя. Спокойный, немногословный и весь какой-то надежный. Тот ухаживал за Питерсом, как за ребенком. Вместе они провели сутки. Вахмистер носил больному пиво из буфета, свежие газеты, горячие бублики и никого не пускал в номер, даже собственное начальство. Лыков наконец узнал, как его зовут, Андрей Зиновьевич. За сутки сыщик и жандарм сдружились. Два дня коллежский советник, конечно, не вылежал. Через 24 часа он приехал в Малый Гнезняковский, его поддерживал Деремедведь. Грецов сделал доклад, который сводился к тому, что требуется червонец. За эту сумму артильщик, убиравший в конторе наследников Треумова, готов был вечером впустить сыщиков. Лыков вынул из кошелька красненькую и вручил надзирателю. — Когда сумеете? — Хоть завтра. Чтоб всем, там уже нет никого. Весь день питерец, охая и держась за бока, просидел в сыскной полиции, перебирал бумаги. Из Петербурга телефонировал директор департамента, спросил, когда Алексей Николаевич приедет. В департаменте готовилось важное дело – расширение штатов. Еще благово, 20 лет назад начал проектировать новое делопроизводство, которое взяло бы на себя управление всеми сыскными отделениями империи. Он задумал своего рода общероссийский уголовный сыск. Но министры финансов все эти годы тормозили проект. Вот и сейчас Коковцев вел себя словно часовой при денежном ящике. Свою задачу, как и предшественники, он видел лишь в сохранении казны. Стратегические задачи были недоступны его чиновничьему уму. Но недавняя революция все же напугала власть, и Столыпин пробил реформирование МВД. Готовилось создание соскных отделений во всех крупных городах, а новое дело производства должно было их направлять. В самом конце разговора Трусевич вскользь спросил, как здоровье. Услышал, что в порядке, и положил трубку. Доложили. Следующим вечером два сыщика с предосторожностями вошли в контору хлопкоторговцев. Она помещалась в Ивановском переулке в доме церкви святого Владимира. Три больших комнаты на втором этаже, добротная мебель, ковры на полу, а в витрине образцы хлопка и шелка сердца. Артельщик, кудрявый и болтливый парень, сразу затороторил. — Пусто, пусто, заходите, заходите. — Где у них расходные книги? — строго спросил Лыков. — Вон там, вон там. Но только Алексей Николаевич уселся за конторку, на лестнице послышались грузные шаги. — Хозяин вернулся! — в ужасе прошептал артельщик. — В уборную скорее! — потянул начальство за рукав надзиратель. Нолыков молча направился в дальнюю комнату и забрался там под письменный стол, жестом приказав Гривцову сделать то же самое. Прошло пять очень неприятных минут. Неожиданно вернувшийся директор протопал нужник и затих там. Наконец зашумела сливаемая вода и через какое-то время хлопнула дверь. А затем раздался голос кудрява. — Эй, выходите, выходите! Гривцов с перекошенным лицом пытался улыбнуться. — Ну и ну... «Представляете, вошел бы он в уборную, там мы сидим!» «Вот смеху-то было бы!» — в тон ответил Питерис. А, «А почему вы меня не послушали и спрятались в комнатах, а не в уборной? Потому что подумал, иначе зачем возвращаться?» Надзиратель и артельщик поглядели на коллежского советника с нескрываемым восхищением. А тот уже сел листать бухгалтерские отчеты. Лыков с Кривцовым изучали бумаги два часа. Все это время Кудрявый прибирался, мыл пепельницы, поливал фикусы и вообще без дела не сидел. «Болтун, а трудолюбивый», — одобрил Питерец. Наконец он спросил надзирателя. «Иван Николаевич, а что такое контора по взиманию переборов с железных дорог?» «Их две, в Москве», — ответил тот. «Одна — Ванды Подгурской, а вторая — Данила Архиповича Степанова. Занимаются тем, что возвращают грузоотправителям» излишне взысканные с них железные дороги деньги. У вас какая? Подгурской. Хм. Вроде бы нужное дело. А подозрительно. Что подозрительно, Алексей Николаевич? Каждый месяц фирма Триумова платит им 10 тысяч рублей. Надиратель задумался и осторожно предположил. По договору должно быть? За обслуживание? Но сумма велика. Что-то тут не так. «Никакого прихода от Ванды Подгурской нет, никакие переборы она им не возвращает. За что тогда ей десять тысяч?» Гривцов молча почесал затылок, а Лыков повеселел. «Кажется, мы нашли, кого искали». «Помогатели?» «Весьма вероятно. Надо Ванду негласно проверить. Очень, очень аккуратно. Сумеете, Иван Николаевич?» — Постараюсь. Но снова деньги понадобятся. Вот как здесь. — Сколько? — Надиратель стал размышлять. — Ванда Игнатьевна, женщина тертая, чужих около себя не держит. К ней через артельщика не подберешься. Разрешите подумать, как лучше сделать? Сразу не скажу. — Думаете, правильно, что не торопитесь? Я на Рождество уеду в Петербург? Вернусь в первых числах, и тогда жду от вас новостей. Из розыскного кредита в вашем распоряжении прямо завтра будет 200 рублей. Если окажется мало, обратитесь к воеводину. Я оставлю Григорию Васильевичу тысячу.